Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно почему, из середины. Коль уж все записывать, то надо начинать сначала. Ну и начнем сначала. Впрочем, невелика будет моя автобиография. Родился я не здесь, а далеко отсюда, в ской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеевича Ихмениева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. С детей у него была одна только дочь Наташа, ребенок тремя годами моложе меня. Мы росли с ней как брат с сестрой. О, мое милое детство!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 Для нас таинственный и неведомый, сказочный мир сливался с действительным. И когда, обывало в глубоких долинах густел вечерний парх и седыми извилистыми косами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменным ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей на берегу, держась за руки с боязливым любопытством, заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана, со дна и нянин из сказки окажется.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 И для моего утешения сама принялась вспоминать старые, слово за словом, и сама чувствовала, славный был этот вечер. Мы все перебрали, и то, когда меня отсылали в губернский город в пансион, господи, как она тогда плакала! И наш последнюю разлуку, когда я уж на феодар ставал в Славянске. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург готовиться в университет. «Мне было тогда семнадцать лет. Я ей пятнадцатый. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой долговязый, что на меня без смеху смотреть было нельзя. В минуту прощания я отвел ее в сторону, чтобы сказать ей что-то ужасно важное, но язык мой как-то вдруг онемел и завяз. Она предпоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился. Я не знал, что сказать. Она, пожалуй, не поняла бы меня».